После суда. Когда после судилища маршалы передали меня обратно надзирателям тюрьмы, на их лицах читалось выражение непомерного шока. Я к тому моменту была по армейским понятиям «дедом», старожилой, которая больше всех провела в Александрийской тюрьме, ожидая судебного разбирательства. Итого на тот момент получалось, что в Вашингтонской тюрьме на одиночном содержании я провела месяц, точнее 35 дней, потом еще 9 месяцев в Александрийской тюрьме, два с половиной из которых прошли в одиночках. Постоянное наблюдение за мной со временем вызвало изменение отношений надзирателей ко мне. С голубых экранов им большим ковшом вливали сказки об этой ужасной русской шпионке, опасной преступнице, помещенной вдобавок ко всему в отделение для обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. А на практике я выглядела противоположностью нарисованным госпропагандой картинкам. Надзиратели, которые раньше боялись заходить в наше отделение, Видя перемену в настроении, которое выражалось в поголовной вежливости, дружбе и взаимопомощи его населения, а также меня во главе этого процесса, стали заходить чаще положенного, иногда останавливаясь возле меня что-то вечно пишущее, ч и т а ю щ и й или п р е п о д а ю щ и й женщинам разные науки. Они вдруг стали интересоваться годом учебного процесса, а частенько изучением деления и умножения, которые им также были незнакомы. Я с радостью объясняла им это и никогда не упрекала их в незнании прописных истин, к их 4 0 т и годам. Все — пресса, надзиратели, заключенные и даже, пожалуй, сама прокуратура не ожидали, что я вернусь в тюрьму. Обвинение, потребовав суровое наказание, лишь пыталось сохранить честь мундира, при этом полагая, как они сами признавались моим адвокатам, что судья, как принято, выберет компромиссное решение, дав мне сверху не все 18 месяцев, полностью согласившись с прокуратурой, а нечто среднее между сторонами процесса. Пару месяцев в СИЗО и депортацию на родину максимум. но судья выслужилась по полной. Так я в тот день вернулась в отделение. В дверях на меня, забыв про все запреты прикосновений, набросились мои особо опасные преступницы. Они стали обнимать меня, пытаясь поддержать. «Бутина. Колония? Это вообще не страшно. Я слышал, что там можно красить ногти», успокаивала меня маленькая Аманда. «Тебе там будет хорошо. Самое страшное здесь». Надзиратель, увидев происходящий беспредел, Только тяжело вздохнул и вышел из отделения, не сказав ни слова. Тот день был самым страшным в моей тюремной жизни. Но он же был самым прекрасным благодаря поддержке моих девочек-дочек.